юрий улиов полигон книга 5 крах элизиума пролог земная федерация система ориона планета Рапсодия, красная зона она же инферно Городские руины. Если бы Баркер знал, чем обернется внеплановая командировка на поверхность Рапсодий, он бы не согласился на нее никогда в жизни. Собственно, он до сих пор не понимал, как вообще пошел на это. Кажется, в тот момент решение за него принимала ТГК Ультра. «Если выберусь отсюда, завяжу», – пробормотал Баркер. «Почувствую. Глаза мои больше на эту дрянь не посмотрят». В коридоре послышался какой-то шорох, и гейм-директор полигона замер, стискивая потными пальцами стрелковый комплекс, поднятый с трупа одного из фениксов, и вжимаясь в нишу в стене. «Дерьмо! Иди отсюда! Иди отсюда, тварь! Нет здесь никого!» «Никого слышишь?» Тварь не слышала. Шорох повторился, чтобы превратиться во вполне различимый звук шагов и тяжелого дыхания. Монстр втягивал воздух хрипло, с присвистом. Баргер отчетливо приставил приплюснутую морду с ромбовидным костяным гребнем, принюхивающийся нос, раздвоенный язык, выглядывающий между острыми, как бритва зубами, едва не заскулил от страха. На экранах в его уютном кабинете на далекой орбитальной станции Все это выглядело иначе. Черт, черт, черт. Если бы Баркер умел молиться, он бы обязательно начал это делать. Но геймдиректор всегда отвергал религию и считал ее признаком деградации. Сейчас же он, пожалуй, так не думал. Сейчас он был готов поверить хоть в Христа, хоть в Вишню, Кришну или Бога Императора. Только бы весь этот кошмар быстрее закончился. Черт, зачем он вообще повелся на это? Шаги приближались. Баркер вцепился в оружие будто надеясь, что оно спасет его самим фактом своего наличия. Ствол ходил ходуном, но в огромной твари со расстояния в пару метров не попасть будет сложно даже в таком состоянии. Нанесет ли ей ущерб его выстрел, это другой вопрос. Бойцы Феникса и посерьезнее пушки использовали. А толку? Баркер вдруг почувствовал, насколько же сильно у него затекли ноги. Если придется бежать, он просто не встанет, а бежать, скорее всего, придется. Проклетие! Он попробовал сменить позу. Почти получилось. Только вот в последний момент, когда пытался перенести весь тело на освобожденную ногу, Канта ботинка задел небольшой камешек, который с веселым постукиванием покатился по коридору. Баркер замер. Стук катящегося камня, кажется, было слышно за многие кварталы отсюда. И тварь его, разумеется, услышала. Он физически ощущал, как монстр приближается к нему. И понимала, что это все. Конец. До конца жизни пять секунд, не больше. Чёрт, ну зачем, зачем он в это ввязался? Четыре. Шаги всё ближе. Баркер вжал приклад в плечо, пытаясь направить ствол туда, откуда покажется чудовище. Три. тяжелое дыхание монстра слышно даже сквозь грохот в висках. Кажется, до твари можно дотянуться рукой. Но будь это так, она бы уже атаковала. У него в запасе ещё есть несколько ударов сердца, а потом... Два. Уйди, сука! «Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди!» «Один?» Тварь со свистом втянула воздух, кажется, над самой его головой, даже волосы на голове зашевелились. Под когтистыми лапами снова что-то захрустело. А потом Баркер, не веря собственным ушам, услышал удаляющиеся шаги. «Святое дерьмо!» Одними губами выдохнул геймдиректор, когда убедился в том, что опасность миновала. «Черт! Неужели она его не увидела? Не учуяла?» Впрочем, он так перепачкан в крови и дерьме ксеносов, что даже не удивительно. Господи, неужели ему повезло? И в этот момент запищал базер коммуникатора. Громко и противно. Так, что звук даже породил собственное эхо. Слабенькое, быстро затухшее, но успевшее сыграть свою роль. Его оказалось достаточно, чтобы тварь поняла, ее обманули. Рык монстра разорвал тишину коридора, и сразу после него послышался звук, который еще долго будет сниться Баркеру в кошмарных снах, при условии, что он выберется, конечно. Звук стучащих пасит бетону когтей. Бежать смысла не было, без шансов. Почувствовав, как внутри что-то оборвалось, Баркер встал во весь рост и, шагнув в центр коридора, упер приклад в плечо. На этот раз ствол не лихорадило. К собственному удивлению геймдиректор ощущал лишь злобу, и, кажется, ему было на кого ее выплеснуть. Поймав прицел, мчащуюся к нему тень, Баркер утопил спуск. Первая короткая очередь прошла мимо. К счастью, безымянный наемник, которому прежде принадлежало оружие, заботился зарядить в магазин трассирующие патроны. И Баркер смог вовремя исправиться. Сместив прицел, он снова выжил спуск. Когда пули ударили в морду твари, заставив ее резко дернуться назад и едва не прокинуться на спину, он почувствовал, как внутри него растет болезненное возбуждение, смешанное с ликованием, Оно вырвалось наружу в диком торжествующем вопле. Шагнув назад, Баркер крепче сжал рукоять и снова нажал на спуск. И снова попало. И еще. Крупнокалиберные заряды вырывали из твари куски мяса, и с каждым попаданием она все сильнее замедлялась. Замедлялась, но не оставляла попыток добраться до жертвы. Она сначала бежала, позже шла, и в самом конце уже ползла, не в силах подняться на ноги. Щелчок бойка, возвещающий о том, что магазин опустел совпал с последней судорогой чудовищного тела, замершил в паре метров от Баркера. Геймдиректор еще некоторое время лихорадочно нажал на спуск, потом опустил оружие и нервно рассмеялся. «Сука!» — сквозь смех проговорил он. «Сука! Съела, сука!» Внезапно заорал он, бросаясь вперед и пиная мертвое тело. «Съела!» «Истерика!» — пронеслась отстраненная мысль. «У меня истерика!» Зажужжал автодок, и плечо дважды кольнуло. Спустя пару секунд геймдиректор почувствовал, как его сознание проясняется. На ватных ногах, отойдя от тела, Баркер оперся от тела и его вывернуло. «Говнище!» — прошипел он, утеря рот рукавом. «Ох и говнище!» Следующие несколько десятков секунд ушли на то, чтобы разобраться с механизмами стрелкового комплекса и заменить пустой магазин на полный. Закончив, он повесил оружие на плечо и только тогда достал из кармана коммуникатора. Какого хрена он запищал вообще? Разблокировав экран, Баркер смотрелся в строку уведомлений и едва не подпрыгнул. Сеть! Сеть! Сеть, мать его! Неужели скоро это закончится? Однако радость его была преждевременной, связи с орбитой не было, ни текстовой, ни голосовой. Видимо, ком поймал сигнал одного из еще работающих ретрансляторов. Проклятие! Первую секунду Баркеру хотелось разбить коммуникатор, но он сдержался. Гаджет еще пригодится. Его более мощное, чем в имплантированных передатчиках антенна, позволяла хоть как-то следить за обстановкой, когда пробивался сигнал с ретрансляторов. На орбиту он, конечно, весточку не пошлет, но хотя бы... Стоп! На орбиту не пошлет? А не на орбиту? забрежившая надежда заставила отступить страх. Если ему удастся отправить сообщение, есть шанс, что оно все же дойдет до абонента, при условии, что он находится в этом полушарии рапсодий. Не могли же все ретрансляторы лечь разом? Не могли, значит, вероятность хоть и очень маленькая, но есть. А учитывая его положение, нельзя пренебрегать даже самым незначительным шансом на спасение. Вот только кому писать? Ближайшая зеленая зона — Элизиум. Но дойдет ли до нее сигнала В инферно и в времена перебоя со связью случались. А уж сейчас, когда вдруг разом накрылась связь со спутниками... А то, что сигнал проделает такой путь и будет успешно принят, и подавно надеяться не стоит. Но ведь других вариантов нет. Или... Баркер вдруг встрепенулся. А ведь есть вариант, есть. Скользкий, ненадежный, но... Активировав чат, Баркер ввел в поле адресат, семизначный числобуквенный код. Быстро набрал текстовые сообщение выставив ему высший системный приоритет, и по секунду нажал на пиктограмму отправки. Ком пискнул, подумал несколько секунд, и высветил уведомление. «Сообщение отправлено!» И в тот же момент иконка сети, мигнув, погасла. Гейм-директор выдохнул и обессилил сполз по стене, будто из него выпустили воздух. «Что ж, он использовал шанс. Хочется верить, что не впустую. Теперь нужно собраться, прийти в себя и постараться выжить до прихода помощи. Если она вообще перейдет». А тогда в брачные мысли Баркер несколько раз ударил себя по щекам, пытаясь возбодриться. Тряхнул головой, и встал и, взяв в руки стрелковый комплекс, попытался решить, в какую сторону ему теперь идти. Следовало найти какое-нибудь убежище, и чем надежнее оно будет, тем лучше. Постояв немного, Баркер принял решение и, крепко сжав оружие, двинулся в темноту.